Если бы даже тогда, стоя у трупа Жан-Жака, он так же ясно представлял себе взаимосвязь событий, как сейчас, он все равно вынужден был бы молчать и лгать. Раз он оставил у себя этого конюха, раз он тогда неправильно поступил, он обрек себя на необходимости и дальше молчать, и дальше лгать, и предпринимать сотни позорных лживых шагов, чтобы преградить путь правде, становившейся все более и более опасной. Покарать убийцу он не мог». Но одно он может сделать — порвать свое темное сообщничество с ним, прогнать его с позором и проклятиями. Он вызвал к себе Николаса. Спросил его строго и коротко, продолжает ли он обслуживать дам в летнем доме. Николас ответил с наглой учтивостью. — Да, господин Маркиз, ведь в конюшнях почти нечего делать, поэтому я часть времени посвящаю обслуживанию дам. Жирарден сухо спросил — «Вы состоите в интимной дружбе с вдовой Руссо?» «Нельзя сказать, что вдова Руссо не благоволила ко мне», — ответил Николас, и, чуть заметно ухмыльнувшись, деловито продолжал. «Я был бы себе лиходеем, если бы не поддерживал этой дружбы». «Извольте немедленно убраться из Эрминонвиля», — крикнул Жароден. «Сегодня же!» Николас, поскольку до сих пор его никто не трогал, Полагал, что вся история погаснет, как дгоревшая сальная свеча. Чуть повоняет и забудется. Это, надо думать, старуха, висла задая кляча. Не давала покоя идиоту Маркизу. Как бы там ни было, но сейчас придется отступить. Что ж, пожалуйста, если вы думаете, что мой уход повысит славу господина философа, пожав плечами, нагло проговорил он. Маркиз поднял трость. Николас не дрогнул. «Вам не выбить из меня дружеские чувства к мадам Руссо, господин Маркис!» «Учтиво», — сказал. «Мой судья получит указание бросить вас за решетку, если вы еще когда-нибудь осмелитесь ступить на мою территорию», — недопускающим возражения тоном объявил Маркис. «Не тревожьтесь, господин Маркис», — сказал Николас. «Я по горло сыт достопримечательностями Эрмена-Нвилля». Выбросив из своего дома этот ком грязи, Жерарден почти физически почувствовал, как несносна ему постоянная близость обеих женщин. К сожалению, он не мог, не возбуждая скандальных толков, прогнать вдову Жан-Жака и ее мать Изер-Нан-Анвиле, где находилась могила Жан-Жака, но, по крайней мере, их надо упрятать куда-нибудь подальше, с глаз долой. Швейцарский домик был готов. Тот самый маленький домик, который Жерден строил для Жан-Жака. Он велел передать женщинам свое пожелание, чтобы они туда переселились. В последний раз, исполненный умиленной грусти, посидел он на том самом пне на опушке леса, откуда в свое время Жан-Жак смотрел, как растет его дом. И больно и смешно, что не Жан-Жак, а эти женщины поселятся в швейцарском домике. Но здесь они хотя бы не будут попадаться Жердену на глаза. Они переехали. И отныне Жерарден даже близко не подходил к швейцарскому домику. Глава восьмая. Изгнание злого духа. Жерарден передал Фернану гербарий с такой любовью, собранной покойным. Мадам Левассер прислала его вместе с рукописями. Но Фернан утратил всякий интерес к ботанике. Он не умел, подобно учителю, Протягивать нити воспоминаний от засушенных растений к людям и событиям. В его воспоминаниях Жан-Жак все больше приобретал черты величия. Но зато живые черты, как в сокровеннейшей глубине души признавался себе Фернан, все больше и больше бледнели. Скорбя об учителе, он старался совсем не думать о собственном веселии и собственной вине. И так как отец прогнал Николаса, то многое из того, что было запутано, Распуталась без участия Фернана. А с тех пор, как женщины переселились в швейцарский домик, и он почти не встречал их больше, он нередко на долгие часы, а то и дни, забывал о Терезе и о том ужасном, что было с ней связано. Он с готовностью поддавался разумным уговорам всегда такой ясной Жильберты, а она убеждала его, что тяжкие дни прожиты и отжиты, и нечего к ним возвращаться. Иной раз, правда, когда он стоял перед посмертной маской Жан-Жака, им овладевалось страстное желание искупить свою вину, что-то предпринять. Посмертная маска с вмятиной на виске, а не торжественный бюст Жан-Жака была действительностью.